чтобы дети нищих заполонили нашу школу, тем более что Моисей Каганович не может платить установленную полную оплату за обучение. После долгих мытарств и исключительной настойчивости отца, моих старших братьев Израила и Аарона, а также при активной помощи брата моего отца дяди Аарона, удалось сменить противорение большинства власти вующих в школе. Но окончательно вопрос был решён благодаря энергичной помощи со стороны молодого учителя сына, который, проверив мои знания и способности, решительно заявил: "Я приехал сюда обучать детей не только богатых и зажиточных, но и детей бедных людей. Вам должно быть стыдно" что вы на словах говорите о защите прав евреев, а сами попираете эти права евреев-бедняков, не давая им возможности обучать своих детей. Я требую принятия Кагановича Лазаря в нашу школу и при том за половинную оплату. Хозяева положения вынуждены были сдаться. Я был принят в школу. Этот молодой учитель Вайдер был осведомлён о Михаиле как революционере. Я не могу сказать, был ли он сам тоже революционером, но он был одним из тех передовых еврейских интеллигентов, которые защищали бедноту от угнетений её богачар. Он был хорошим, прогрессивным учителем, ученики его любили. Он в частности душевно отнёсся ко мне, новичку в школе. Он поощрял то, что я особенно налегал на историю, русский язык и литературу. Мне помогало то, что мой старший брат Яша был уже старожилом в этой школе. Мы помогали друг другу. Яша, например, мне по математике, я ему по истории должен сказать, что Яша мне ещё помогал своим мягко уравновешенным характером. Я по поведению был озорным, а он влиял сдерживающе на мой бурный характер и иногда заступался за меня. Но по существу занятий не могли придраться ко мне, так как я, как и Яша, по всем предметам шли в опережение. Жили мы в тяжёлых условиях. Уходили из Кабановых Мартыновичи на несколько дней с запасом пищи мать не могла нас обеспечить, кроме ржаных сухарей и сушёной рыбы. Особенно плохо было с зимней одеждой и обувью. Когда я приехал в деревню в 1934 году, как секретарь ЦК ВКПб, мне один крестьянин Напомню, как он спас меня, уже наполовину засыпанного снегом по дороге из Мартыновичей в Кабаны. Все дело было в том, что отец мне смастерил валенки из своих старых, но с пятками не справился. Их зашили, но холода не пропускали. Вот я по дороге и замерз. Идти было трудно из-за метели и я свалился на дороге. При проезде этого крестьянина мимо меня, его собака меня заметила и дала знать своему хозяину. Он меня взял на сани, укутал, привез домой еле живого. В дополнение к прежним благодарностям отца, И я уже в 1934 году выразил ему сердечную благодарность. Он усмехаясь в ответ мне сказал: Я всё робив, як полагається кожному порядочному чоловіку. Я тепер задоволений тим, що врятував будь-якого відомого керівника. Квартировали мы у портного у которого, кроме нас, в тесной квартире жил ещё квартирантом кузнец с семьёй. Спали мы на глиняном полу. Но молодость всё преодолевай. А поскольку вечером хозяин жалел керосинное освещение,